Суверенная территория Техас, город Аламо, 22 год, 16 число седьмого месяца, суббота, 1220 20 Нет, всё же у человека должна быть любимая женщина и свой дом, куда хочется возвращаться. Пусть у нас дом не поймёшь где, то ли в ППД на зелёной улочке с маленьким двориком, то ли в Аламо, где второй этаж над магазином объединён в одно светлое солнечное пространство, «Нет, не так. Дом – это там, где твоя любимая женщина, и даже если вы спите вдвоем в саване, в кузове машины, то там твой дом в этот момент. Или нет? Не так. Дом – это там, куда вам хочется вернуться вдвоем. Или там, где хочется быть вдвоем. Да, так точнее, пожалуй. Вот мне и хотелось быть вдвоем сейчас и здесь, в студии над магазином. А надо было ехать в мотель у конвойной площадки, где меня должны были ждать. Так и боролся с самим собой. Не мог от единственной и любимой уйти вот так вот прямо с утра. Но все же пришлось. Поблистала она передо мной бронзовой голой красотой у кофеварки. Выпил кофе, побрился. И поехал по служебным надобностям. А у нее даже не спросил до сих пор, приезжал ли связной, что передал, если приезжал. Все как-то не до того было. А в мотыле меня и вправду ждали. Я по пути еще Дмитрия прихватил, так что, может быть, и заждались даже. Стояли там два новеньких БПМ-97 с утесами и соосными АГС-30 на крыше. Серьезные машины, в старом свете даже в Сирию пойти не успели. А сюда заказали, потому что все равно дешевле БТРов, грузовик внутри и все тут. Да еще и доделали их немножко, ручки сделали, чтобы на броню запрыгивать. Зашел я в главный домик мотеля, смотрю, а вся честная компания в баре собралась, кофе пьет. Ну и я зашел, поздоровался, Дмитрия представил. Приехал Барабанов, с ним Владимирский, Сергей Сова и еще один майор из контрразведки, начальником отдела угонтрия служат. Константинов фамилия его. Потом, когда с приветствиями закончили, Барабанов спросил. «Но зачем вызывал?» «Есть новости. Хорошая и еще хорошая», — интригующе начал я. «С какой начинать?» «Сам решай». Новость первая. «Ворота работают в обе стороны, как мы и полагали», — объявил я. «Не каждый, судя по всему, а те, которые поближе к руководству Ордена, на их острове и на Нью-Хевене. Доказательств пока не имею все со слов». Но указывает на это. Объяснить? Попозже. Давай пока по-главному, сказал Барабанов. То, что в обе стороны мы и так поняли. Почему именно эти? По задачам, крайне емко ответил я. Чуть позже об этом. Вторая новость. Орден приглашает меня к себе и хочет поручить работу. Это не инициатива руководства, а пары сотрудников-карьеристов. Как мне кажется, тех, у кого нет доступа к орденским подготовленным кадрам или агентурной сети, но которые хотят устроить акцию и тем себя возвысить. «Какая акция?» — насторожился Барабанов. «Судя по всему, какая-то большая пакость в наш адрес, пожалуй, плечами. Не поручусь, но так выглядит. Я не думаю, что они хотят меня просто позвать и сказать «Иди, мол, застрели Барабанова, скажем». «Спасибо», — поблагодарил Николай. «Не вопрос, обращайтесь, если что», — ответил я. «Они не дураки все же. Скорее всего, они хотят произвести акцию в конкретном месте во время конкретного события. Например, готовится встреча нашего руководства с каким-то иным на высоком уровне. Или должны отправить что-то ценное откуда-то и куда-то, например, наши ракеты». Их надо будет захватить или уничтожить. Третий вариант. Кого-то неожиданно пригласят на переговоры или другую встречу. Так мы заранее сможем прикинуть варианты». Он подумал, кивнул. «Хорошо, мы прикинем список возможных вариантов. К воротам теперь. Откуда такая мысль?» Очень просто, начал я объяснять. Оказывается, все руководство Ордена И все более-менее влиятельные фигуры живут на Нью-Хевене, а работают на острове Ордена. И на этом же острове находятся все исследовательские центры. Значит, именно там и должна быть основная материальная связь между мирами. Мы уже говорили об этом в управлении. Верно говорили, подтвердил Николай. Выглядит логично. Дальше давай. Кроме того, я понял, что Нью-Хевен посещается... Именно посещается людьми из Старого Света, надавил я на слово «посещается». И по некоторым намекам я понял, что в этот мир из Старого Света приезжают, чтобы на нью время проводить вне сферы деятельности законов. Такой курорт вседозволенности для очень богатых. Не будут же их возить чёрт знает откуда, учитывая, что пролетариев среди них нет. «Да и остров — самое безопасное место для размещения такого оборудования». «Что-нибудь еще?» — спросил Барабанов. «Да, и эта информация у нас давно», — кинул я. «Остров Ордена и Нью-Хевен охраняет одно и то же подразделение патрульных сил, поскольку Орден не строит большой бюрократической структуры, а нацелен на эффективность». Есть смысл предположить, что оба острова обслуживаются одним и тем же чиновничьим и менеджерским аппаратом. Значит, если есть двусторонние ворота, то они в одной и той же группы людей на обоих островах. Определив эту группу, нам будет проще распознать, кто является носителем технической информации по устройству и принципам работы ворот. А дальше... Буквально подталкивал меня Барабанов. «А дальше, увы, придется действовать грубо», — заявил я без всякого сожаления. «Потому что с серьезными научно-аналитическими кадрами в этом мире мы вообще не располагаем. А в тот мир нам обращаться уже мешают. Зато мы располагаем самыми лучшими как в этом мире, так и в том, пожалуй, специальными подразделениями. Если удастся узнать хотя бы основной принцип прокладки каналов между мирами и удастся вычислить управляющую воротами структуру, то мы сможем осуществить захват как специалистов, так и оборудования, или хотя бы технической документации по оборудованию». Барабаном хмыкнул. «Если бы все так просто, хотя в главном наши с тобой идеи совпадают, мы действительно вынуждены заменять нормальную агентурную разведку силовыми акциями, Теперь ты что планируешь? Планирую выйти на связь с инициативным господином из ордена, ответил я. Постараюсь заломить достаточную цену, вытянуть на разговор, узнать, чего он захочет. Обязательно прорваться на Нью-Хевен, хотя бы пока оглядеться. Не думаю, что откажут, потому что надо заманить меня, а потом меня в любом случае в расход спишут. Можно и показать приманку. Буду тянуть из него информацию, пусть уговаривают. Они торопятся, надеются, им проще угореть меня, а потом убрать, чем заново начинать искать человека. «Разумно», — кивнул он. «Теперь мои потребности. Мне нужен хороший запас этого самого паучьего яда в обеих версиях, и в шприцах, и в дротиках, и в порошке. Мне нужен еще винторез с десятком магазинов, с полным комплектом приблуд, и еще СП-5 и паб 9 хотя бы по паре цинков, и трое ночных очков. Попытаюсь все получить с потенциального нанимателя, если получится верно. Пластит, ящик с разрывными СВ, список дам. Пару подствольников и хотя бы четыре цинка вогов Мне нужны 2 РПГ-7 и по десятку выстрелов к ним. По 5 осколочных и по 5 тандемных, и хотя бы пару веков РПОА. И пулемет еще один, можно печенек, протестовать не стану. Не то, чтобы это все так срочно надо было, но запас, как известно, ни карман не тянет, ни сзади не беспокоит, так что просить надо все и при любой возможности. Вдруг не откажет. «Куда тебе такая куча?» — с подозрением глянул на меня Барабанов. Я принял максимально деловой вид и сказал не менее деловым тоном. «Это еще не куча. А вдруг у нас не будет времени вызывать подкрепление, а задачи надо будет решать? Тогда выход один». своими силами действовать, а их у нас не слишком много, так лучше уж усилиться, насколько возможно. «Шмели не дадим, не стоит излишней русскостью мелькать», категорически заявил мой собеседник, «тем более, что мы их стараемся вообще не продавать. Печенек тоже не дадим, их ни у кого кроме нас нет, а пока им со столом пришлем, это не вопрос». «Гранатометы?» «У нас есть трофейные». Марк-153, американский, их получите. Выстрелы к ним разные, дадим побольше термобарических гранат, будут вам вместо шмелей. Они по слубе, разумеется, но тоже работают. Ночники пришлем, ты уже с валом правила нарушаешь, но интерес уже дадим, так и быть, и боекомплект, какой просишь. Но не козырять этим, пользуйся в самом крайнем случае, понял? Понял, не дурак, разочарованно протянул я. Фокус сильным вымогательством не получился, а так хотелось. И еще мне нужно точно знать, кто посылал запрос на переселение Дмитрия из этого мира в наш. «Пожалуйста», — хмыкнул Николай. Запрос на него был направлен управлением внутренних дел московского правительства за подписью самого Коршунова. «Мы решили тебя подстраховать. Не тупые же мы совсем. Пусть ломают голову, кто вызвал самый...» кого вызвал самый грязный мент в истории человечества и почему этот парень работает в частной лавочке. Впрочем, там половина запросов за его подписью идет. Он сам понятия не имеет, кого приглашает, подмахивает, не глядя. А легенду сейчас учить начнет. Она от, него, от его жизни всего одной деталью отличается. «Это какой же полюбопытствовал я?» «Сбежал от обвинения во всяких преступлениях», усмехнулся Николай. Во Владике влезли в разборки с бандитами. На самом деле была там такая история. Перепала браткам местным. Это на самый крайний случай. А так, достаточно намеков на то, что переселился вынужденно. Начнут на той стороне проверять, найдут примерно столько же информации. Дезу мы уже организовали. Этого достаточно. Здесь сам знаешь спрашивать о прошлом, Маветон. Оружие и прочее получишь самолетом из ППД к концу недели. Что еще? «Мне нужна группа быстрого реагирования», — выдвинул я свое самое главное требование. «И чтобы был у нее транспорт для того, чтобы вылететь туда, куда я ее вызову. Может быть, в процессе охмурения меня орденом мелькнет какая-нибудь возможность, которой нельзя будет не воспользоваться. И если такая случится, чтобы ребята были быстро. Я могу использовать братьев Рамирес и Дмитрия, но это всего пять человек. Нужен резерв». «Думали уже об этом», — ответил Барабанов. «Группа совы так и будет на твоей задачи нацелена, а в целях конспирации и экономии времени мы ее сюда переведем в Аламо. Начинаем готовить операцию по выводу кубинцев, так что сюда пять групп передислоцируем, все из разведбата с транспортом и даже вертолетами». Все официально, никто ничего не заподозрит. И у них будет самолет на случай перелета больше, чем дальность «восьмерок». Стоять будет на местном аэродроме. Самолет «Техасский», Наши как-то с ними договорились о взаимных услугах. Считай, что все это для тебя. Только подберись к воротам, и встречаться можем без лишней каспирации. Чего тебе с земляками пива не выпить? Самый разумный предлог». Я повернулся к Саве. «Серега, с дочкой Джо уже виделся в этот приезд?» «А я и не уезжал», — залыбался он. «Так здесь и был, по взаимодействию с минидменами работал». «Вот ты какой молодец!» — притворно восхитился я. «Ты в курсе, что девушка не хуже папы своего стреляет, и обижать ее нельзя?» «Видел», — кивнул лейтенант, — «каждый день меня на стрельбище тащит». «Ну, тогда рад за вас. Просто ты это учитывай, если на хулиганить решишь». Барабанов перебил. «Не отвлекайся давай, теперь пошли по деталям». И мы пошли по деталям. Часа три ходили, но прошли всего. Единственной детали не было. Не стал я здесь Светлану сдавать, назвал просто источником информации, что в шпионских делах допустимо. Пусть ее, может и вправду прорвется куда повыше. Да и любит она меня по-своему, как мне кажется. Хоть такую маленькую ответную любезность окажу».